глава 14 утром меня разбудил звонок я приоткрыла один глаз направила его на будильник ровно 5 а на экране мобильного появилась надпись «Бурлаков». алло прохрипела я шепотом кто там 100 грамм и огурчик бодро ответил василий когда в офис придешь и степана почему-то нет Я покосилась на спящего мужа. «Сейчас пять утра. Она умерла», — сообщил Василий, которого, похоже, совершенно не волновал мой ответ на его вопрос об отсутствии Дмитриева на работе. Я села и потрясла головой. «Кто?» Трубка молчала. Я потрясла телефон, отняла его от уха, хотела выключить и опять включить, и услышала голос Васи. «Алло, алло! Вилка!» «Ты оглохла!» Я приложила трубку к другому уху. «Я тут!» «Что тогда молчала?» — удивился Бурлаков. «Объяснять, что сменив лежачее положение в кровати на сидячее, я поднесла трубку к больному уху. Мне не хотелось, поэтому соврала. Попить надо было!» «В пьянстве замечен не был. По утрам жадно глотает в туалете сырую воду из-под крана!» — захихикал Вася. Цитата из рабочей характеристики моего папаши. «Ладно, вернемся к делу. Она умерла». «Кто?» — повторила я. «Разговор начал нарезать круги», — отметил собеседник. «Валерия Ивашова. Мне вчера велели собрать сведения о владелице избы в Домнино. Степан все вводные сообщил. Во-первых, дом к ней не имеет ни малейшего отношения. Избушка древняя». Построили ее в девятнадцатом веке. Сруб долгое время находился во владении только семьи Кузнецовых. «С кем болтаешь?» — спросил Степа. «С Васей», — объяснила я. Муж отнял у меня трубку. «Бурлаков, который час?» «Привет, Степа!» — обрадовался наш зав. отделом компьютерных технологий. «Где все?» «Приехал в офис?» «Никого!» «Охрана зачем-то дверь заперла». «Еле достучался». «Сейчас пять двадцать», — перебил его мой муж. «Уточню. Утро. Все пока спят, кроме нас с Вилкой». «Ага», — пробормотал Бурлаков. «Наверное, ночью случился скачок электричества. Вот будильник и заорал не вовремя. Но раз уж я вас буданул, тут докладываю». Она наврала. Стёпа потёр шею. «Вася, скоро приедем. Ты пока поспи на диване». «Да неохота охота что-то!» — пробурчал собеседник и отсоединился. «Почему большинство айтишников странные?» — спросила я мужа, когда он начал наливать в свой термос кофе, чтобы выпить его по дороге в машине. Степа пожал плечами. «Каждый человек оригинален. В офисе мы оказались через час и нашли Васю в кабинете. Парень уткнулся в один из своих ноутбуков». Все непросто!» С места в карьер завел он. Изба всегда принадлежала семье Кузнецовых, передавалась по мужской линии. Последний ее владелец, Матвей Николаевич, вот уже несколько лет никак не может восстановиться после инсульта. У него отсутствует речь и паралич в придачу. Мужчина не способен ни говорить, ни ходить. Он много лет состоял в браке с Галиной Петровной. Та умерла. У пары есть дочь Софья, Она вышла замуж за Илью Егоровича Ларина. «Так», — пробормотал Степан. Галина Петровна скончалась до болезни мужа. Матвей Николаевич потом продал семейное гнездо Егору Ивановичу Ларину. Сделкой занимался Илья, сын покупателя, юрист. Думаю, тогда парень не познакомился с Софьей. Через полгода после того, как дом перешел в собственность Егора Ивановича, Илья и Соня поженились, а Матвея, вскоре после избавления от избушки, подкосил мозговой удар. Но у него до этого полно болячек было. Диабет, проблемы с сердцем, с сосудами, астма. Он старше Егора не намного, а прямо разваленный стал после похорон супруги. Старший Кузнецов жил один. Рано утром приехала молочница, у которой мужчина покупал творог и сметану. Матвей всегда встречал ее, открывал дверь. Вася прищурился. Но в тот раз на стук никто не отозвался. Тетенька удивилась: стала звать хозяина. Тот не откликался, не брал мобильный. Женщина встревожилась, обошла избу, заметила приоткрытое окно, распахнула его, заглянула в дом и увидела, что кузнецов лежит на полу. Не шевелится. Василий оторвался от ноутбука. Коровницу звали Инна Анатольевна Райская. Она вызвала скорую, нашла в телефоне Матвея номер с указанием «Дочь», поставила Софью в известность. Короче, спасла жизнь мужчине. Другой вопрос — нужна ли ему такая жизнь? Я бы предпочел умереть, нежели постоянно зависеть от чужого ухода. «Интересно», — кивнул Степан и обратился ко мне. «И странно». Валерия тебе сказала, что ее поселила в доме некая Ирина Петровна. Предложила пожить у нее, потом уехала за границу, а жилье, которое снаружи убогое, а внутри прямо конфетка, подарила уборщице. Да, кивнула я. На момент удивительного прекрасного предложения Матвей уже продал родовое гнездо Егору. Следовательно, таинственная Ирина Петровна не могла поселить в дом не на Валерию. И кто врет? Ивашова? Она на самом деле не живет в избе. И зачем ей лгать? Может, Ирина Петровна нафантазировала? Кто она такая? Лично мое мнение. Ивашова сказала неправду. Живи она в домнина. Счета за электричество приходили бы не маленькие. Три телевизора, электрочайник, тостер. Не один раз повторил. Она умерла, пробубнил Василий. «А вы ноль внимания!» «Кто умер? Уточни!» – велел Степан. Женщин с паспортом на имя Ивашова Валерия в Москве прописаны четверо. Две не подходят никак по возрасту, они подростки. Одна из взрослых вроде бы прямо наша, но она в прошлом году в ДТП попала и умерла. А еще одна уехала пять лет назад в Израиль. «Понятно», – вздохнула я. Только не все, кто живет в столице, в ней прописаны. Возможно, женщина просто выдумала имя и фамилию. Кто она? Что делала в избе? И еще интересно, почему Матвей вдруг решил избавиться от недвижимости, в которой жили его предки? Я встала. Сегодня встречаюсь с Валентиной Тимофеевной в элефанте. Женя подготовил кабинет. — Тебе на почту пришло письмо, — меланхолично ответил Василий. Айпад звякнул, я открыла планшетник и углубилась в чтение послания. Его автором оказалась неизвестная мне Людмила Рогова. «Уважаемая Виолетта Леопольдовна Муравьева. Я тихо хихикнула. «Имя Виола для России редкое. Отчего моему папаше пришло в голову так назвать ребенка? Скорее всего, он пошел в ЗАГС регистрировать меня после завтрака». Совершенно незнакомые мне дедушка и бабушка дали своему сыну, моему папеньке, имячко «Ленинит», которое образовано от словосочетания «Ленинские идеи». Мальчик получился не ахти какой. Жил он по графику, выпил, украл, попал за решетку, выпил, украл и далее по кругу. Гордиться мужчина мог только своим странным именем. Ну и захотелось ему назвать девочку, свою дочку, Роскошно. В моем детстве в СССР иногда продавали продукты из капиталистических стран. К консервам из Венгрии, Болгарии, к чаю из Индии советские покупатели привыкли, считали их родными. Не о вкусных маринованных огурчиках-помидорчиках сейчас говорю, а кое о чем редком. В тот год, когда я появилась на свет, гастрономы столицы... Неожиданно оказались забиты ванночками плавленного сыра из Финляндии. Виола, наверное, перед походом в ЗАГС папа с аппетитом уничтожил бутерброды с данным продуктом, и, как всегда, папаша не находился в кристально трезвом состоянии. Вот он и решил: отчество у малышки никак у всех, имя такое же надо. Отец трезв был только наполовину. Не следует удивляться, что он решил назвать дочь в честь вкусного сыра. Матери моей оказалось все равно, что напишут в метрике. Она уже знала, что завтра-послезавтра навсегда удерет из дома, бросив благоверного с младенцем. Но женщина в ЗАГСе. По какой причине она пошла на поводу у странной пары? Я стала Виолой и постоянно объясняю разным людям, что мое имя — не имеет отношения к Виолетте. Но госпожа Людмила Рогова перепутала еще отчество и фамилию. Я не Леопольдовна, а Ленинидовна, и не Муравьева, а Тараканова. Да, муравьи и тараканы — насекомые, но они не родня. Я продолжила чтение. По личной просьбе доктора наук, профессора кафедры проблем слуха, в Институте «Здоровое тело человека», академика Академии Академических Знаний Космической Вселенной, декана факультета анатомических проблем здоровья, журналиста, писателя, блогера, интернет-гуру, коуча, психолога, автора методички по бесконтактному массажу мозга Варвары Николаевны Озеровой. Отправляю вам в качестве подарка за ваш вчерашний визит брошюру, которую лично написала госпожа Озерова, «Абсолютно бесплатно». Последняя фраза меня удивила. «Абсолютно бесплатно я получила брошюру? Или абсолютно бесплатно академик ее накропала?» Надо изучить послание до конца. Я почесала кончик носа и углубилась в чтение. Прошу вас по завершении изучения гениального труда написать хвалебный честный отзыв во всех соцсетях. Погрузитесь в невероятно интересный мир ушей. С глубоким уважением, Ольга Никитина, пресс-секретарь профессора Озеровой. Я посмотрела в начало послания. Нет, не ошиблась. В первых строках письма указано, что его автор Людмила Рогова. Может, за время написания послания дама успела выйти замуж и сменить не только фамилию, Но и имя.